Мы прошли в смежную комнату и оказались вместе, похожим на пещеру. Меня окутало сыростью, прохладой, а сквозь полумрак сложно было что-то разобрать, только очертания предметов. «Драконы откладывают яйца в священном месте. Это не только дань традициям, но и физическая необходимость». «Яйцам требуются определенные условия, чтобы вызреть, обернувшимся малышам, чтобы встать на крыло». «Это яйцо дракона?» Риторический вопрос. Я уже сама догадалась, водя ладонью по шершавой холодной скорлупе, за которой плескались раскаленные эмоции. В меня хлынул такой мощный поток, что я отшатнулась, Это яйцо безумного дракона. Да, моя милая, как и многие другие, этот малыш лишён человеческой ипостаси. Мы так думаем. И что вы сделаете? Уничтожите его? Почему он здесь? Почему не с остальными? Сердце сжалось от обиды и чужой боли. Это же ребёнок! Он же не виноват, что драконы вырождаются! «Мы должны. Во всяком случае, люди бы очень этого хотели. Но Рейнхард запрещает истреблять новорождённых. Их содержат в особой пещере, за границами владений стаи. Но дети растут, становятся сильнее, а человеческая ипостась так и не пробуждается. Не всем нравится такая политика внука». Многие чинят самосуд и избавляются от некачественных кладок или ущербных новорождённых в обход его указаниям. Почему-то вспомнился Нейтан, брат Рейна, который должен охранять кладки. У этого рука не дрогнет, почему-то не сомневаюсь в его холодной решимости. Я не тешила иллюзий. Очевидно, что Райра привела меня сюда не для экскурса в историю. Она надеется, что я смогу помочь, и это яйцо доставили из складки специально по её заказу или просьбе Рейнхарта. Меня используют. Но с другой стороны, неужели я смогу развернуться и уйти, понимая, как во мне нуждаются? И кто? Беззащитные малыши, а против них я безоружна. Вспомнила, как в пещере гром птиц почувствовала угасающее сознание Евы и закрыла глаза. В ладони через толщу скорлупы бились необузданные эмоции, слишком сильные для крохи, невыносимые даже для взрослого. Я пыталась разобраться в них, нащупать хотя бы отголоски человеческого сознания, что-то знакомое, тихое. Сначала ничего не получалось, это как в бурлящей горной реке поймать плывущую рыбу. Вроде бы блестит на солнце её серебристая чешуя, но поймать не удаётся. Кажется, что приближаешься к ней, а она ускользает сквозь пальцы. «Вероятнее всего, человеческого в них нет изначально, и все наши попытки тщетны», — предположила Райра но я шикнула, ментально натолкнувшись на знакомый след. Едва различимый шёпот на неизвестном наречии скорее угадывался в водовороте кипящих страстей, но я ухватилась за него и пошла навстречу. Чем старательнее я на нём сосредотачивалась, тем сильнее и громче он становился. Я пыталась пробиться к сознанию малышки, а это была драконица, но получалось с трудом. Я встречала сильное сопротивление, которое нельзя преодолеть нахрапом. Ментальное вмешательство в сознание взрослого человека чревато последствиями вплоть до безумия. Чем могут обернуться мои эксперименты с разумом малыша? Я вообще не представляла. Действовало мягко, но настойчиво. И через четверть часа, а может и чуть больше, поток ярости истончился, а шепот... Звучал ясно и отчётливо. Я пошатнулась, внезапно накатила невыносимая усталость, а виски заломила. Драконица придержала меня за плечи и помогла сесть, а сама подошла к яйцу и обратилась к нему на том самом наречии. «Это поразительно!» Лицо Райры, освещенное только тусклым светом факела, просияло. «Арианна! «Я чувствую отклик. Значит, всё-таки надежда есть. Значит, безумство обратимо!» Устало кивнула, прикрывая глаза. «Если они посадят меня на яйца, я же с них до конца жизни не слезу. Сил нет». «Теперь ты понимаешь свою ценность, дорогая. То, что ты делаешь благодаря древней крови, изумительно!» «Сшамни, твои возможности станут и вовсе безграничными!» «Ты...» — она осеклась и перешла на шёпот. «Ты драконья святыня, Арианна!» Выругалась и, не открывая глаз, произнесла. «Я понимаю, что могу помочь драконам, но также понимаю, что вы хотите использовать меня в своих интересах. Как долго мне служить стая?» Насилу оторвала голову от изголовья дивана и выпрямилась. «Год? Десять? Пятнадцать лет? Человеческий век, в отличие от века дракона, короток. Вы понимаете, что запереть меня в неволе нельзя. Я откажусь сотрудничать. Но и по доброй воле я не останусь. Не после того, что сделал ваш внук. Я не хочу всего этого. Не хочу такой жизни. У меня своя есть». Особенно теперь с артефактом драконицы. Я смогу вернуться в общество, получить образование, стать достойной невестой и замуж выйти. По любви. Райра не давила, понимая, что мне и без того плохо. Дракон в скорлупе еще не совладал с эмоциями. Я чувствовала, что с ним не все в порядке. Но, во всяком случае, его маленький мир больше не разрывало желанием утопить все в огне. Вернулась в Евину комнату и подошла к окну. Вид из дворца Рейнхарда завораживающий. Мы возвышались над пиками гор, посеребрённых снежными шапками. Солнце стекало по ним, и казалось, что горы усыпаны перламутровыми блёстками. В лазурном небе, затянутом тонкой вуалью жемчужных облаков, резвились два дракона, то игриво кусая друг друга за хвост, то пихая боками то вырисовывая замысловатые петли. «Вы отлично подготовились к нашему разговору», — усмехнулась, отчетливо понимая, что наблюдаю за Лихардом и Жозефиной. Они парили, раскинув крылья, а потом резко пикировали вниз и неожиданно взмывали наверх, гоняясь друг за другом, пускали огонь, оглашали округу радостными воплями. «Если бы судьба не столкнула вас, Жозефина и Лихард погибли бы. Уже тогда ты неосознанно подкрепляла их драконью сущность, которая выжила только благодаря тебе». «Как так получилось? Почему я родилась с такой кровью? Мои сестры и братья – обычные люди с сильной магией. Но не я. У меня ее вообще нет». Только невнятный дар менталиста, который толком невозможно контролировать. Есть ли другие, шари? Должны же быть, не одна ведь я такая. Кровь Шайри передается по материнской линии. Значит, кто-то из твоих предков однажды служил драконом. Должны быть и другие. Но чтобы их найти, уйдет время. А у Сапфировых и других стай его нет представила перспективу обслуживать яйца всех стай, и мне подурнела. «А, мои сёстры?» — спросила с тщетной надеждой. «Нет, вы же не могли их проверить, и...» «Нора!» — я скривилась. «Окажись, твоя сестра Шайри, сейчас всё было бы иначе!» Ева завозилась. Сон младенцев так короток и нежен, Я поспешила к малышке, ведь нам предстояла сложная работа вытянуть из неё дракона. Сущность моей крови не давала покоя. Не может так быть, чтобы сёстры не унаследовали ни ментального дара, причём не ясно, откуда он у меня появился, не особой крови. Это будет сложно, Райра. Я попробую, но для этого оставьте нас наедине. Я держала на руках малышку и чувствовала ответственность за её судьбу. Она улыбалась мне такой солнечной улыбкой, что я не могла, не имела права её подвести. И даже усталость после работы с яйцом отступила на задний план. Ноги едва волочились, но малышка заряжала меня бодростью и невероятным оптимизмом. «Что, Ева, будем оборачиваться драконом?» «Адрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр ответили мне, брызгая слюнями. «Великолепно! В два дня она пойдёт, а на третий, наверное, заговорит. А летать будем?» О -о -о -о. — пропела она, словно я сказала что-то удивительное. «Наверное, стоит менять тактику». Аккуратно покачала малышку из стороны в сторону, постепенно приучая к полёту. Понятия не имею, как мамы-драконицы учат своих детей летать, но я бы учила как-то так. Качаться малышке понравилось, поэтому пошли дальше, перевернулись на животик и полетели птицей. В умении держать голову и хохотать я даст фору любому годовалому малышу, а потому мы испытали все самые изощренные формы полета — Я разве что не подкидывала её в воздух, потому что боялась уронить. В итоге я выдохлась, а малышка требовала ещё. «Нет, дорогая, мне кажется, так у нас ничего не получится. Ты должна превратиться в дракона, понимаешь?» Произнесла, устала плюхаясь на диван и устраивая ласковый комочек у себя на коленях. Она задорно молотила ножками по моей груди, и не думая обзаводиться чешуёй. «Да, драконы — те ещё из задницы», — прикусила язык и мысленно шикнула на себя. «Арианна, тебе только детей воспитывать». «В общем, надо, иначе ты погибнешь. Человеческая ипостась дракона не живёт без зверя. Вы связаны». «Из чего я решила, что это просто...» «Может, я вообще не способна вытащить ее дракона?» Погладила пальцем белоснежные браслеты из мягких чешуек на запястьях Евы и почувствовала отклик, словно укололась при вышивке. «Еще и еще...» «Ты играешь со мной?» — спросила плутовато и пощекотала девчушку по пузику. Она снова заливисто захихикала, и в закатных лучах на ее щеках сверкнули чешуйки. Настолько тонкие, что я вполне могла не заметить их, когда мы летали. Срочно вспоминаем, что мне известно о драконах. У них есть человеческая ипостась, якобы разумная, и звериная, абсолютная сила и ярость. Но какая ярость у младенца? Может, ей нужно больше положительных эмоций и только? Я снова подхватила малышку и закружила по комнате, присматриваясь к её лицу. Так и есть. щеки девочки усыпали мелкие чешуйки, но как только мы остановились, они пропали. В итоге мы до полуночи прыгали, летали, кувыркались, игрались, кушали, освежили мне платье и снова летали. Но максимум чего добились — роговых наростов на щеках и острых чёрных когтей. Наконец малышка выбилась из сил и, прильнув к моей груди, уснула. Но хитрая шалунья просыпалась при любой попытке уложить её в люльку. В итоге я устроилась на кровати с твёрдым желанием усыпить озорницу, но вышла наоборот. Я только на минутку закрыла глаза и...